«Да хрена с два!» – сказал Том прямо перед телекамерами. «Прости?» Барбара сделала вид, что не расслышала. «Я сказал, хрена с два ты выиграешь!» – повторил Том. «Это что, вызов?» Хренос с два – это вызов! Это я констатирую факт!» «Правильно говорить, констатирую!» «Не поправляй меня! Я всю жизнь на этом языке говорил. Репортеры веселились. Скандал все же случился. Хотя и не совсем тот, который им обещали агенты сладкой парочки. Молодожены, самому молодому из которых было 46 лет, едва не подрались, решая, кто из них победит в финальной игре. Генри и Льюис были раздавлены в самые первые минуты интервью. Они ожидали увидеть драку и семейную лодку, разбившуюся о скалу нерушимых правил чемпионата. Но все оказалось не совсем так, как они ожидали. Барбара с Брайдером на наотрез отказались разводиться и покидать чемпионат. «Вы понимаете, что все правила этому противоречат?» – спросил Льюис. «Вас вышвырнут из зала еще до начала игры». «Почему?» – Льюис поморщился. «Как можно что-то не понять?» «Вы будете подыгрывать друг другу?» – объяснил он. «Это же очевидно. Два миллиона в любом случае достанутся вам обоим, кто бы не выиграл». «А если мы откажемся от денег?» «Как это «откажемся»?» опешил стоящий рядом Генри. Репортеры уже снимали, и на лицах телевизионщиков читался неподдельный интерес. «Запись уже идет, да?» – уточнила Барбара, глядя в камеру. «Я, то есть мы с Томом, обращаемся к организаторам чемпионата с просьбой разрешить нам участвовать в финале. В случае победы одного из нас обязуемся перечислить выигранные деньги на благотворительные цели». «Эй, эй, госпожа Кравец, я пока что ваш агент!» Попытался вмешаться Льюис. «Вы уволены, Джонатан!» «Вы не можете так поступить со мной, Барбара! Погодите, давайте договоримся! Я... Вот чек! Можете обналичивать! Прощайте!» Льюис принял чек, но продолжал стоять на месте. Он не верил, что это произошло именно с ним. «Вот так, легко и просто. Уволен!» «Миссис Кравец или миссис Брайдер?» Спросил репортер. «Просто Барбара!» «Барбара, как вы оцениваете ваши шансы в предстоящей игре?» «Томас хороший игрок, но я думаю...» «Простите, но кроме вас играют еще двое?» «Мне кажется, это уже не важно. Уверена, что эта игра будет моей». Вот тут Том, до сих пор абсолютно безразличный к происходящему, будто проснулся и как бы между прочим ставил «Хрена с два!» Далее, прямо перед телекамерами, разгорелся семейный скандал, едва не завершившейся дракой. Все это походило на дележ шкуры неубитого медведя. И бог весь, каких еще слов наслушались бы телезрители в вечерних новостях, если бы не появился представитель Оргкомитета соревнований и не привез документ, позволяющий супругам участвовать в финальной игре при условии отказа от выигрыша. Супруги примирились, был подписан контракт, и все разошлись. Супруги остались наедине. «Ну как?» – просил Том. «Отлично» уверена?» «Майор, я себя чувствую на семнадцать лет». «Младше». «Хамло, я чувствую себя вообще на семнадцать лет». «Осторожней с выражениями. Если кто услышит, мне припаяются вращения несовершеннолетних». «Усохни». Игра была напряженной. Несколько телеканалов транслировали финал в прямом эфире. Основными соперниками сразу стали Барбара и Том. Казалось, что играют они только вдвоем. Зло, ожесточенно... «Будто они и не муж и жена вовсе, а заклятые враги». Комментаторы тут же разделились во мнениях. Одни были в восторге от Брайдера, другие души не чаяли в Барбаре. «Такого у нас еще не было. Смотрите, кажется, они сейчас бросят карты и устроят мордобой. Хочу напомнить зрителям, что кто бы из этих двоих не выиграл, они не получат ни цента из призового фонда. Согласно контракту, 2 миллиона долларов уйдут благотворительные организации. Разумеется, если выиграют эти двое». Но, кажется, сомнений в этом ни у кого нет. «Говорят, букмекерские конторы сейчас осаждаются тысячами болельщиков. Вы на кого-нибудь поставили?» «На Барбару. А вы?» «А я на Брайдера. Надеюсь, он меня не подведет». «На Брайдера? Вы, как я погляжу, не любите рисковать». «Вы совершенно правы. Один к пяти, что победит Томас». «Смотрите, он опять выигрывает. Плакали ваши денежки». «Ну нет, я верю в эту женщину». На официальных и подпольных тотализаторах ставки впрямь были от 1 к 5 до 1 к 7. Болельщики ревели и стонали после каждой взятки. Соперники Барбары и Тома теперь только пасовали, потому что понимали, быть героями сегодняшнего вечера им уже не суждено. В это время служба безопасности оргкомитета вела собственное расследование. Сыщики прошерстили всех букмекеров Вегаса и нашли такие место – в котором оба фигуранта сделали ставки. Находка службу безопасности поставила в тупик. И Барбара, и Том сделали ставки. Правилами это не запрещалось, если сумма выигрыша не будет превышать призового фонда. Ставки были таковы. Тысячу Барбара ставила на себя, и пять тысяч ставил Том. Идиотизм какой-то. В чем хитрость? Неужели они и впрямь играют по-честному? Вот так просто отказываются от двух миллионов – «Просто чтобы выяснить, кто лучше играет?» «Они чисты!» – доложил начальник службы безопасности боссу. «Невероятно!» – сказал босс. «Ловкие сукины дети! Ладно, будем надеяться, что мы никогда не узнаем, в чем подвох!» «Сэр, все!» – сообщила по селектору секретарша. Казалось, она была счастлива. «Эмма, на кого вы поставили?» «Конечно, на Барбару! Она такая душка!» «Окей. Игра была честной. Старуха заслужила свой диплом». «Она не старуха, сэр. Ей 65. В таком случае вы – старый хрыч. Вам 66. Послезавтра исполняется». «Принято, Эмма!» – рассмеялся босс. «Идемте и наградим эту старую грымзу». Публика напоминала разбушевавшийся океан. Триумф Барбары, женщины, отказавшейся от двух миллионов долларов – Ради спортивного интереса стал триумфом миллионом домохозяек, коротавших свои вечера за покером под за игру. Как ни странно, все соперники тоже радовались за Барбару. Том, потому что Барбара выиграла честно, остальные двое, потому что Барбара объявила, что более в чемпионате принимать участие не будет.